Глава 26. Она сидела в машине, спрятанной в кустах у развилки, и следила за дорогой на ранчо шерифа. Все тело покалывало от возбуждения. Она чуть не попалась. Футболка насквозь пропиталась потом, а сердце еще грохотало после побега. И откровенно повезло оказаться у стойки ресепшена в отеле, когда туда позвонил помощник шерифа Кейн и зарезервировал столик. После этого с лихвой хватило времени придумать план. Перехитрить шерифа оказалось непростой задачей. Тертый калач, грубоватая, эмоциям она не поддавалась. Даже интересно было посмотреть, как она отреагирует, если позвонить Кейну и дать ему очередную наводку. Она не могла сказать Кейну прямо, откуда знает, где искать пропавших девочек, поэтому решила указать на одинокую скалу «Крейгс Рок», Изоброшенную заброшенную хижину старика Корки неподалеку от дома одного из чудовищ. Эта вылазка займет шерифа и ее помощников минимум на один день. Предвкушая новое дело, она всматривалась во тьму, окружающую Ранчо. Некоторое время назад в ту сторону, сверкая мигалками, промчалась патрульная машина. Наконец Ранчо озарилось светом сенсорных фонарей. «Вот теперь мне удалось привлечь ваше внимание», — мысленно сказала она. Пришла пора второго этапа.